Акцент четвертый. История. Назначение контента с акцентом на историю — сообщить актуальную информацию по какой-либо теме, осветив события прошлого. Сама тема не важна. Речь может идти о предмете, событии, продукте, индустрии, человеке, организации или о чем-то еще. Чтобы создать контент с акцентом на историю, Необходимо заглянуть в прошлое, зачастую в те годы, которых создатель материала сам не помнит или когда его вообще еще не было на свете. Поэтому контент с акцентом на историю обычно требует больше времени исследований и внешних ресурсов, чем любой другой. Ведь именно эти факторы гарантируют его полноту и точность. Исторический контент, как правило, долго остается актуален ведь он затрагивает то, что уже случилось. Его редко приходится пересматривать или менять, разве что можно внести новую информацию. Так, например, один единственный исторический материал, созданный благодаря доскональному исследованию, может еще долгое время служить источником информации для людей, не теряя своей ценности. Также стоит отметить, что исторический контент не обязательно должен сосредоточиваться именно на вашей истории. Вообще-то этого лучше избегать. Гораздо интереснее изучать историю по темам, выходящим за пределы вашего собственного опыта, да и для вашей аудитории получившиеся материалы будут гораздо увлекательнее. Создание контента с акцентом на историю дает возможность изучить множество самых разных вещей. Отрасль промышленности, категорию товаров, конкретный продукт, технологию, события, личность, организацию, группу компаний, географический район, устройство чего-либо, достопримечательность, традицию, модель поведения, привычку, верование, тренд, слово и не только. Контент с акцентом на историю часто можно отличить по оформлению заголовка или шапки, где присутствует отсылка к изучению прошлого. Заголовки и шапки у исторического контента бывают следующие. История корректирующего белья. 100 плюс лет вместе с кинематографом, ретроспектива. Автономные роботы-автомобили. Как мы до такого дошли? Эволюция холодильной техники Примеры контента с акцентом на историю Распространенным видом исторического контента является рассказ о происхождении чего-либо или кого-либо, например, о становлении организации или ее руководителя. Такие материалы можно найти на статичных страницах сайта в разделах «Обо мне» или «Наша история». Они представляют собой обобщенную картину минувших событий, которая позволяет составить впечатление о человеке или организации. Вкладка «История» на сайте фермы, много лет принадлежащей одной семье, подробный рассказ о ферме и о том, что на ней производилось все то время, пока сменяли друг друга пять поколений, а также семейные фото, старые плакаты с фермерского рынка и фамильное древо. Предприниматель может завести на личном сайте страницу обо мне, чтобы рассказать что-то стоящее о своей жизни и образовании, а также о накопившемся опыте работы, благодаря которому он смог основать нынешнее предприятие. Более динамичный вариант истории о происхождении — рассказ об эволюции или развитии трендов, цель которого — проследить изменения или прогресс в конкретном вопросе вплоть до сегодняшнего дня. Такого рода рассказ, как правило, представляет собой именно контент, а не просто раздел или статичную страницу сайта. В техническом блоге может появиться длинный текстовый материал, где рассказывается о создании и эволюции криптовалюты с момента появления самого этого слова до сегодняшнего дня. Материал будет содержать аналитические вкладки насчет того, как и когда разные виды криптовалют набирали популярность, как реагировали на это рынки, как менялось их регулирование и общественное мнение на их счет. Политик может создать в своем блоге пост в поддержку закона, который вот-вот примут, рассказать об истории вопроса, на решение которого этот закон направлен, рассказать, Как данная проблема развивалась со временем? Каким образом предыдущие политики и разработанное ими законодательство потерпели поражение в решении данного вопроса? Вопросы для размышлений при создании контента с акцентом на историю. Способен ли данный вопрос или данная тема похвастаться богатой историей, которую можно подробно изучить? Менялись ли популярность восприятие и иные аспекты данной темы со временем? Насколько следует углубиться в прошлое при создании данного контента, чтобы предоставить весь необходимый исторический контекст? Понадобится ли специальное исследование, чтобы найти точную историческую информацию и контент-активы? Придется ли соблюдать особые права при использовании данных контент-активов? Какие специалисты достаточно компетентны в истории данного вопроса и могут внести ценный вклад, поделившись экспертной информацией, предоставив пояснение, подтвердив тот или иной факт или разъяснив какую-либо ситуацию? Существуют ли библиотеки, исторические общества или иные организации и ресурсы, которые помогут собрать и найти историческую информацию? Получилось ли в процессе изучения истории данного вопроса найти дополнительные интересные факты, о которых тоже стоит рассказать?